Глава четвертая. Миссури. Проезжаем церковь с массивным голубым неоновым крестом, и меня возносит ввысь сильное религиозное чувство. Да нет же, дурачо, никуда меня не возносит. Неужто поверили? но что мне нравится в этой дороге, это как китч легко переходит в величие, как безвкусица приживается в повседневности. Невольно восхищаешься при виде того, как местные жители беззастенчиво пытаются привлечь внимание проезжающих. Хоть гамбургер им скормить, хоть спасителя. Наша дорога сливается с автострадой Ай-270, минуя Сент-Луис. В Миссисипи мы переезжаем по длинному и щербатому висячему мосту, он стареет нас обоих. Снизу подступает грязная вода лежит колеса, словно жидкая земля. С облегчением я вижу знак «Добро пожаловать в Миссури». Как я не стара, от такого меня все еще пробирает восторг. Но удовольствие оказывается кратким. Нас подрезает какой-то придурок на огромном синем внедорожнике. Все теперь на таких ездят. «Джон, берегись!» — кричу я. «Сейчас мы влетим наглецу в зад!» Упираюсь ногами в пол, крепко зажмуриваюсь, готовясь к столкновению. Джон врезает по тормозам и сворачивает вправо. Меня бросает вперед. Ремень безопасности туго натягивается на груди. С сиденья сыплются солнечные очки и путеводители. Сзади отворяется дверца шкафа. С грохотом выкатываются консервы. Я открываю глаза. Джон рассеянно глядит вслед габаритным огням небрежного водителя. «Все в порядке», — бурчит он. «Говорила же вам, Джон — великолепный водитель. Через несколько миль мы вновь нагоняем тот большой синий внедорожник. Ему пришлось утихомириться в плотном потоке. Когда он притормаживает, я замечаю надпись, которую кто-то вывел в пыли на его заднем стекле прямо на третьей фаре, какие теперь устанавливают на новых автомобилях. Когда придурок вновь бьет по тормозам, надпись загорается вместе с габаритным огнем «Мудак за рулем!» Отсмеявшись, мы сворачиваем обратно на шоссе 66. Время от времени на глаза попадается нечто похожее на остатки прошлого. Облупившиеся на солнце бензозаправочные станции или обветшавшие мотели из известняка. В надписи «Свободные комнаты» Половина букв не горит, но чаще виднеются только развалины или выцветшая проржавевшая табличка, а за ней пустырь. Эти призраки будут во мне странные обрывочные воспоминания о многочисленных пыльных, тряских, оглушительных поездках с родителями в полные свинцовой тоски города лэнсинг штат Мичиган, или Кембридж-Огайо. В ту пору люди не ездили в отпуск, только визиты по делу к мрачным родичам всегда в связи со смертью или теми безрадостными заботами, что следует за ней. Печальная истина. Мы с Джоном и наши дети пользовались шоссе 66 только на пути в Диснейленд. Наше семейство, как и вся Америка, соблазнилось стремительными хайвеями более прямыми маршрутами, высоким ограничением скорости. Мы разучились выбирать медленные пути. Тут ты и спросишь себя, не ведает ли нечто внутри нас, что наши жизни промелькнут быстрее, чем мы в состоянии осознать. Вот мы и носимся, словно курицы, которым вот-вот отрубят головы. И потому наши коротенькие двух-трехнедельные семейные поездки теперь кажутся более существенными, чем тогда. Сколько всего я помню из наших совместных путешествий. Как мотыльки велись вокруг керосиновой лампы на переносном столе. Как мы сооружали на кулере сэндвичи с оливками, пока Джон вез нас сквозь весеннюю колорадскую метель. Как читали аризонские газеты при ярком свете луны на берегу озера Пауэлл как складывали в багажник старого пантеака груду комиксов для Кевина и выдавали по одному, чтобы унять его скуку и предотвратить нытье. Помню холодные серые холмы Бендлендс в Южной Дакоте, поднимающиеся из земли, словно каменные мамонты. И как ели барбекю в гигантском вигваме озера Дженни в Вайоминге и вращающиеся картинки в одноцентовых игральных автоматах старого стардаста в Вегасе. И еще многое-многое, чего и даже не смогу описать. Время между отпусками — совсем другая история. Оно пролетело бесследно, словно монотонный шорох дней, месяцев, лет, десятилетий. В Стентоне я указываю Джону на парковку возле пещер Мирамек. С самого начала поездки Мы повсюду натыкались на рекламу этой достопримечательности. На билбордах, стенах домов и амбаров и в виде наклеек на бамперах. «Ну как, Джон, хочешь осмотреть пещеры?» «Зачем это?» — бурчит он, и тон мне совсем не нравится. Опять забыла, что больше не стоит интересоваться его мнением ни о чем, потому что когда Джон в супротивном настроении, он станет доказывать мне, что вода вовсе не мокрая. Надо помнить, что советовали врачи ни о чем не спрашивать, просто давать указания. «Нам сюда», — говорю я, когда мы останавливаемся возле статуи Фрэнка и Джесса Джеймсов. По-видимому, мальчики Джеймсы в какой-то момент прятались тут. И мне тоже беглянки здесь самое место. Я беру свою надежную трость, и мы идем к кассе. Но когда мы пытаемся купить билеты, возникают непредвиденные трудности. Молодой человек за кассой оглядывает меня с ног до головы. Мелкий краснорожий говнюк в якобы рейнджерской форме, на два размера ему велика. «Мэм, тур довольно длинный. Думаю, вам понадобится каталка», — заявляет он. «Ни в коем случае!» — наотрез отказываюсь я. Он кривится, будто отведал какую-то гадость. «Тур примерно полторы мили. Часть дороги в гору. Многие дорожки влажные. У нас случалось, знаете, люди падали. А втащить внутрь носилки будет очень-очень сложно». Я оглядываюсь на Джона. Он пожимает плечами. Помощи от него никакой. «Ладно», — фыркаю я. Мелкий говнюк, вероятно, прав. Ищера — неподходящее место, чтобы старухе навернуться. Или как раз самое место. Но все же сажусь в кресло-каталку. Такое узкое, что с трудом втискиваю свою жирную задницу. «Держу тебя, мамочка!» — говорит Джон, ухватив каталку за ручки. «Спасибо, Джон!» Я протягиваю руку назад, касаюсь его пальцев. «Ну уж, раз Джон не против меня катить!» Попробую получить от этого удовольствие. Перед визитом в пещеры наведываемся в туалет, а потом к буфету, где Джон торопливо поглощает первый в жизни подземный хот-дог. Вот видите, путешествия вовсе не расширяют наш кругозор. Через несколько минут объявляют, что группа отправляется в путь. Как только мы пересекаем порог, я понимаю, что это будет не похоже на прежние экскурсии в пещеры. Мы с Джоном и детьми однажды побывали в Карлсбадских пещерах Нью-Мехико и часами ждали у входа в пещеру заката, когда летучие мыши вылетают пировать, поедать мышкару. Но закат наступает лишь тогда, когда перестаешь думать о нем и забываешь смотреть в нужную сторону. Наконец летучие мыши вылетели тысяч десятки тысяч, тьма, пожиравшая гной на лиловое небо. Ужасное и прекрасное зрелище. Кевин так и не высунул голову из-под пляжного полотенца. Как я уже сказала, в этом месте ничего подобного ждать не приходится. Это становится ясно в первой же пещере, где пол покрыт линолеумом, как в игровой комнате. Тут стоят столы и стулья. Из потолка свешивается сверкающий дискотечный шар. Я хихикаю, пока Джон провозит меня мимо. «Тоже мне пещера!» Говорю я достаточно громко, чтобы расслышали другие участники экскурсии, шестеро или семеро. Все оглядываются на нас. «Да, я заноза в заднице, и мне плевать!» Наш гид, коренастая молодая женщина с некрасиво висящими песочными волосами и темными кругами под глазами, сильно простуженная, предпочитает не обращать на меня внимания и в нос нараспев затягивает. В этой пещере, которую мы называем бальной залой, в сороковые и пятидесятые проводились танцы. Представляете, как молодежь отплясывала под джаз? Сегодня пещеру можно арендовать для праздника. Отлично. Пошла реклама. Мы продвигаемся глубже в пещеры. Линолеум постепенно сменяется кое-как мощеной дорожкой, и мое кресло вибрирует. Гитша надолго умолкает. Ни слова, только протяжно, заливисто кашляет. Этот звук гулким эхом разносится вокруг. Пещеры становятся все темнее, но проводница на ходу включает освещение. Мы минуем подземные озера. Гладь чуть дрожит, гигантские каменные фигуры, с которых капает вода, темные глубокие гроты, и все в ярких цветах. Грипозный красный, вирусная зелень, гепатитно-желтый. Эта мерзкая подсветка раздражает меня и даже пугает, когда падает на сталактиты, свисающие из потолка окровавленными кинжалами из известняка. Я зажмуриваюсь, но становится только хуже. Мне представляются собственные внутренности. Каковы они теперь, уродливые, в наростах? Поскорее открываю глаза и вижу на стене пещеры гигантские тени двух фигур. Сначала я думаю, что это мы с Джоном, но тут же замечаю подсвеченные статуи Фрэнка и Джесса Джеймсов в их потайном подземном убежище. «Осторожнее, Джон!» Предупреждаю я, указывая на мокрые участки впереди. Он не отвечает, но продолжает толкать мое кресло очень заботливо. Проводница подводит нас к среднего размера пещере с подсвеченной каменной кроватью. Табличка гласит «Забавные люди на ТВ. Чертоги медового месяца». Проводница откашливается и одаряет нас широкой фальшивой улыбкой. Артлинг Леттер, ведущий развлекательной программы, однажды предложил новобрачным провести девять ночей в этой пещере. А за это они получили шанс выиграть в его телепередаче «Отпуск на Багамах». «Шутите?» — громко переспрашиваю я. Все вокруг кивают. «Нет, все так и было. Они спали здесь девять ночей подряд, чтобы заслужить прекрасный медовый месяц». какой ужас бормочет миниатюрная женщина, лет шестидесяти на вид. «Это не забавно, это просто отвратительно», — говорю я. Вся группа жужжит, поддерживая меня. Теперь толпа на моей стороне. Я слышу чей-то голос. «Вот сукин сын!» Гидша расплывается в еще более широкой, еще более фальшивой улыбке и ведет нас прочь, опасаясь антиэлентлеттерского восстания. Джон катит меня, а проводница болтает без умолку. Теперь ее не заткнешь. Лестер Дилл, тот самый человек, который много лет рекламировал эти пещеры, был очень щедр к молодым парам. В 61-м году он предложил оплатить свадьбу всем, кто согласится провести ее в пещерах. Это был огромный успех. Тридцать две пары приняли его предложение. Она оглядывается на меня, ожидая возражений. Мне уже надоело подымать шум, и я лишь улыбаюсь в ответ. Свадьба в пещере? В моей голове такое не укладывается. Когда мы с Джоном решили связать себя узами брака, сделали то же, что и все тогда. Простая церемония в церкви по соседству, небольшой прием в доме тети Кэрри, только его и мои родители, ближайшие друзья, мама испекла торт. Что еще? Кофе и сэндвичи — скромный праздник, ничего общего с показухой, в которую нынче превращают свадьбы, арендуя соборы, бальные залы или лимузины. Свадьба Синди едва не разорила нас, а в итоге молодые разошлись. В чем смысл топовального безумия, объясните мне? Все шикарные свадьбы на свете не подготовят тебя к тому, чем все это закончится а закончится креслом-каталкой, в котором тебя повезет по обезображенной туристической пещере тот самый мужчина, отец твоих выросших детей. опомнится не успеешь, как этот день настанет. Сюрприз! Еще один маленький мрачный адок на шоссе 66, Куба, штат Миссури. В путеводителях Я много чего вычитала о славе этих унылых деревенек. Куба некогда похвалялась медвеем, гигантским комплексом с отелем, центром продажи автомобилей и круглосуточным рестораном. Теперь всего-то и есть что ларек с фруктами об одной продавщице, поди знай. Джон, притормозил ларька, куплю винограда. Джон сворачивает к маленькому фанерному ларьку, где продается свежий виноград, и виноградный сок. Похоже, мы заехали в страну виноделов и как раз в пору сбора урожая. Посиди пока в машине, Джон, хорошо? — Ладно, Элла, а попить тут что-нибудь есть? — Я возьму нам виноградного сока, хочешь? Джон кивает. — Звучит неплохо. — Не вздумай уехать без меня, предупреждая я полушутя, но и всерьез. итак так и эдак. Джон стал почти невосприимчив к юмору. «Сам он порой еще заставляет меня смеяться, может быть, того не замечая. Но мои шутки, уж какие есть, ему непонятны. Я покупаю гроздь винограда и кварту темного, как кровь, сока». Продавщица складывает все вместе в бумажный пакет. «Вот, дорогуша!» — произносит она со сладкой улыбкой. Небось, приберегает ее специально для очаровательных бабулек вроде меня, эксцентричных старушек в бейсбольных кепках, изящно ковыляющих, опираясь на палку от трейлера, сплошь заклеенного стикерами. Джон издавна питал слабость к наклейкам с названием штата жирными буквами и надписями вроде «Страна чудес» и тому подобное. «Задницу нашего фургона из-под них и не разглядишь». Не то, чтобы я сомневалась в искренности этой улыбки. Нет, я не сомневаюсь. По нынешним временам я всегда рада видеть приветливое лицо, в особенности, если человек еще и еду мне предлагает. «Спасибо, мисс», — отвечаю я, вручая продавщице долларовые купюры. Местных правил любезного обращения я не знаю, и дорогушей ее назвать не решусь. «Хорошего вам дня, мэм!» Слегка мурлыкающий голос, средне-западный выговор, какого не ожидаешь услышать на плато Азарк, вполне приятный на слух. Мы, жители Среднего Запада, чаще подмечаем другие акценты. Потому, думаю я, что наш собственный имеет так мало отличий. Но когда я слышу вариации нашего твердого р и носовой прононс, то начинаю ценить нашу родную речь, ровную плоскую интонацию, подстать ландшафту. Мы сидим в кабине, цедим сок, едим виноград с крекерами, цыпленок в печенье. Странное сочетание. Едва ли я могу его одобрить, но не было сил шарить в дальнем конце трейлера в поисках чего-то посущественнее. Вообще-то я рада и тому, что проснулся аппетит. Ягоды темные, мясистые и сочные, так что я предусмотрительно подвязала салфетку. Едим молча. Джон время от времени одобрительно крякает, но и только. Это хорошо, что мы оба молчим. Болтовня все испортила бы. На миг я счастлива. До слез. Именно такие мгновения превращают путешествие в чудо. Именно ради них я наплевала на докторов и детей. Джон и я. Вдвоем. Как всю жизнь. Ничего не говорим, ничего особенного не делаем, просто отдыхаем. Ничто не длится вечно. И все-таки даже когда понимаешь, что вот-вот все закончится, порой удается повернуть вспять и ухватить еще чуточку жизни И никто этого даже не заметит. Мы едем по очень старому участку 66-го с бордюром, розоватый камень с прожилками гудрона пока он не переходит Тирдр-Прууд, которая приводит нас к чертову локтю, извилистому проезду по ржавому железному подвесному мосту над рекой Биг-Пайни. Такие названия, как Биг-Пайни, вызывают у меня улыбку. Далековато я заехала от мест, где провела детство. Там реки именовались Руш или Сент-Клэр. На слух претенциозно по-французски, хотя Детройт далек от изящества и даже в 50-е в пору своего рассвета был жестким промышленным городом, развязным и жирным от копоти. Но я не могла бы вообразить себе иное начало жизни в другом месте. После остановки в Арлингтоне, заправка и туалет, шоссе 66 исчезает, и нас вновь выносит на Ай-44. Хотя путеводители объясняли, как вскоре вернуться на старую дорогу, Мы немного схитрили и остались пока на федеральной трассе. В очередном Спрингфилде я указываю направление на старую дорогу. — Как ты себя чувствуешь, Джон? Все хорошо? Джон кивает, проводит рукой по лбу, вытирает ладонь о рукав. — Я в полном порядке. — Ты устал? Пора подыскать место для ночной стоянки. Вопрос я задаю Джону, хотя на самом деле... Это мне уже хочется завершить день. Меня потряхивает, все болит. Я ощущаю дискомфорт. Да, окей. Само собой, раз уж мы решили остановиться, ни одной стоянки не найти. Мы петляем по лабиринту городишек с причудливыми названиями Плю, Рескью, Альбатрос, старинные застройки из бревен и камня. В Карфагене... Находим, наконец, подходящий кемпинг. Платим и обустраиваемся до утра. Вечернее солнце все еще полит, так что мы пока сидим внутри трейлера. Я включаю маленький вентилятор, принимаю дневные таблетки и устраиваюсь почитать старую Detroit фрипресс. Press. Джон вскоре переходит в заднюю часть трейлера и ложится. Под его весом фургон слегка колышется, Скрипит какая-то ось. «Элла, где дети?» «Дома!» Джон садится на кровати, уставив широко раскрытыми глазами на шов, где стенка сходится с потолком. «Мы оставили их одних?» «Угу». «Я заведомо знаю, что сейчас будет». Он выворачивает шею, пытаясь заглянуть мне в глаза. Зрачки расширяются от испуга. «Как же, Господи, мы бросили деток одних!» Я хлопаю газетой по столу. Нет у меня сил на все это. «Джон, наши дети давно выросли. У них свои семьи, все хорошо». «Все хорошо?» Недоверчиво переспрашивает он. «Да, ты же помнишь, Кевин женился, Синди вышла замуж, у Кевина с Орленой двое сыновей, Питер и Стивен, и у Синди мальчик и девочка». «Вот как?» «Да, Джон, разве ты не помнишь Лидии и Джои?» «Ну да, малыши. Джои 18 Лидия в университете. Помнишь, мы были у нее на выпускном вечере в школе?» «Порой, мне кажется, я все время твержу Джону одно. Помнишь? Неужели не помнишь?» «Где-то у него в голове, я уверена, дрейфуют все эти воспоминания о нашей долгой жизни вместе. Не могу поверить, что они исчезли. Их всего лишь надо выманить на поверхность. Если для этого приходится все время теребить Джона, что ж, пусть так. Лидия произнесла на выпускном вечере небольшую речь о том, что нужно знать, куда идешь, найти свою дорогу в будущее. Все хлопали. Джои играл в оркестре во время раздачи аттестатов. Да-да, помню. Вот и хорошо. Ты должен помнить. Помни хорошенько, потому что я до смерти устала помнить все за тебя. извинела — пристыженно отвечает он. — Порой я самой себе готова врезать. — Ох, черт, это ты меня прости, дорогой! Я не должна была злиться! — Это все моя память дурацкая, знай, дорогой. Я снова берусь за газету, решив разобраться с кроссвордом, ищу карандаш. — Элла, где наши дети? Глубокий вдох. «С ними все хорошо, Джон. Ты поспи». Я велю ему поспать, и что же? Сама и засыпаю прямо за столом. Мгновенные провалы — еще одна причина, почему старость такая докука. Ты вовсе не собиралась спать, а потом вдруг просыпаешься, глядь, прошло несколько часов. День сменился вечером. Между ними пропасть, и ты понятия не имеешь, что за это время произошло. Теперь в трейлере глухая тьма, это меня пугает. Мы с Джоном давно уже не допускаем, чтобы в доме совсем не было света. Джон теряется в темноте, а я почему-то тревожусь. Ложусь спать, мы повсюду оставляем свет. Мы спим в сумраке, дремлем в густой тени. Мы и наяву живем в полутьме, особенно Джон. «Джон — Джон! — кричу я, стараясь не паниковать. Он храпит так, что заглушил бы целый оркестр. «Наконец я соображаю. Прямо тут над столом висит лампа. Господи!» Я поднимаю руку, нащупываю кое-как нахожу выключатель. Свет вспыхнул, и снова я в безопасности. «Джон, поднимайся!» Я гляжу на часы. «Что такое?» Голос у него вязкий со сна. «Мы почти три часа продремали. На улице стемнело. Хочу встать, ноги не слушаются» вращаю стопами в надежде восстановить кровообращение. Поможешь мне? Минутку, откликается Джон, скоренько подходит к столу и протягивает обе руки, чтобы вытащить меня из кресла. Ой-ой! Край стола впивается мне в брюхо. Старушка Джесси две тонны весом. И вот я снова на ногах, колени причиняют мне дискомфорт ужасный шепчет Джон, приглаживая мои волосы. От рук пахнет уксусом, и все же мне приятно его прикосновение. «Все хорошо. Ты проголодался?» Стоило заговорить о еде, и Джон просиял. Он выспался и в отличном настроении. Бывает и так, что он просыпается злой, как черт, всяко бывает. «Пожарю нам яичницу с беконом», — предлагаю я. «Отличная мысль» я приду в кухоньку. Три ступени на месте. Вот чем крут кемпер. С годами до всего становится так трудно добраться, а здесь в нашем искателе все, что нужно под рукой. Включая электрическую сковородку, достаю из холодильника яйца, выкладываю на сковородку шесть полосок бекона. Гоню Джона вымыть руки, и он берется подсушить хлеб а потом застывает перед кухонным столиком, перед ним стопка нарезанных ломтиков. «Пока не клади их в тостер», — предупреждаю я. Я слежу за ним. Джон закрыл пакет с остатками хлеба на проволочку и роется в ящике. Там беспорядок. Ищет ножницы. Хочет обрезать пакет точно над проволочкой. Последнюю пару лет он всякий раз так делает. Одно из проявлений болезни. Дома он все время что-то поправляет, перекладывает, крутит в руках, обрежет пакет, выйдет из комнаты, потом вернется и еще подрежет. Иногда успевает совсем извести пакет, прежде чем мы съедим хлеб. И все же сейчас Джон намного разумнее, чем обычно, и даже его возня с пакетом кажется более-менее нормальной. «Коктейль», — предлагаю я, — «звучит неплохо». «Знаю, вы, небось, думаете, эта женщина только что радовалась нескольким драгоценным мгновением, когда у ее мужа прояснилось в голове, и что же? Торопится отурманить его выпивкой? Если вы так думаете, вы отчасти правы, но мне плевать. Я заглядываю в шкафчик и вытаскиваю бутылки «Канадиэн Клаб» из сладкого вермута. «Давненько мы не делали коктейль», — говорю я, переключив сковородку с беконом на минимум. «Достань из морозилки лед». Джон, к моему удивлению, находит какую-то музыку. По трейлеру плывут томные звуки струн, медовый сакс-баритон. Давным-давно Джон записал на магнитофон множество наших любимых альбомов специально для поездок в каникулы. Всякие хорошие вещи Артура Лимона, Тони Матолу, Герба Алперта, Джеки глисона «Полуночное солнце?» — угадываю я. «Наверное» отвечает Джон, возвращаясь с формочкой ледяных кубиков. «Думаю, это оно!» Я смешиваю два Манхэттена, очень сладких. С тех пор, как дети выросли и покинули дом, мы с Джоном повадились немного выпивать перед ужином. Устраивались внизу у баров-гостиной, где раньше принимали гостей, зажигали свечи, включали музыку, болтали. Джон как раз дорабатывал последние годы инженером в «Дженерал Моторс», И рассказывал мне, что творится в техцентре, кто кого подсиживает, кого обошли с повышением и так далее. После выхода на пенсию он утратил к этому интерес. Слава богу, стаж 30 лет, повышенная пенсия. Успел отработать до середины 1980-х, когда автопромышленность Детройта развалилась на куски. А я рассказывал, с кем за день поговорила, что нового у детей, о скидках в продуктовом, ничего сверхъестественного. Но мы общались, делились информацией. Теперь мы сидим за столиком, смотрим в свои стаканы, и ни слова. Спасибо, Энди Уильямс поет «Лунную реку». Хоть какие-то осмысленные звуки. Я кручу стакан в руке, следя, как опускается на дно вишенка. Поднимаю стакан выше. За твое здоровье! Джон тоже поднимает стакан и улыбается. Он всегда так улыбался. Существует ли мышечная память, как пить коктейль? Я отпиваю глоток, холодный, сладкий, крепкий. Ничто не сравнится с первым глотком коктейля, вспоминая я. Ах, как приятно забыть, а потом вспомнить. Вновь оживают надежды, ради которых я отправилась в это путешествие. Джон тоже отхлебывает, сильно жмурится. Миг тревоги, но тут он удовлетворенно вздыхает. «Чёрт побери, это вкусно!» «Мы неплохо продвигаемся, как по-твоему?» Джон кивает. «Точно!» «Думаю, мы сегодня примерно 300 миль проехали». Джон делает второй глоток и хмурится. «Это не так много». «Мы хорошо едем. Просто по старой дороге выходят чуть медленнее. Ты не беспокойся». «Может быть, завтра», — говорит он. «Может быть, завтра», — вторю я поднимаю бокал. Эти три слова правдивее многих иных. После ужина я решаю, что нам пора чем-нибудь заняться. Выдаю Джону пепси, делаю себе еще один коктейль. «Время вечернего развлечения!» «То есть?» — спрашивает Джон, перекатывая во рту зубочистку. Джон не знал, что я упаковала в дорогу проектор и большую коробку слайдов. Дома в подвале у нас целый шкаф с выдвижными ящиками. Там хранятся слайды, отпуска, семейные встречи, поездки на выходные, дни рождения, свадьбы, новорожденные. Все, что с нами случалось в жизни. Одно время Джон был прямо фанатиком фотографий, официальным хронографом нашей семьи. Ночь теплая. Мне подумалось, можно посмотреть слайды на свежем воздухе, как в открытом кинотеатре. Поблизости как раз зажигаются фонари, и грозная тьма рассеивается. Я не стала выключать нашу лампу. Свет теплым кругом распространяется перед трейлером. Неяркий он нисколько не мешает работе проектора, который я поручаю Джону установить на переносном столе. «Управился Джон!» — кричу я ему изнутри. «Где экран?» «Ох, экран-то я и забыла! Возьму простыню!» Я роюсь в нашем маленьком фанерном сундучке и нахожу целую стопку сирот, оцелевших от полных давно изодравшихся комплектов. Чему я не готова, так это к нахлынувшим на меня чувствам. При виде старых простыней, гладко истертых сотнями стирок за многие годы, я невольно думаю о своей жизни, по крайней мере, о своей замужней жизни как очереди постельного белья. Сначала жесткие белые простыни, мое преданное. Со следами первых наших лет еще не утоленной страсти. Потом те же простыни, пожелтевшие от мочи, когда Синди приучалась залезать к нам в постель. постельные простыни, купленные на восемнадцатом или девятнадцатом году брака. Тот момент, когда первоначальные элементы супружеского союза нуждаются в замене, матрасы, радио, полотенца, приходят в негодность все разом, напоминая тебе, как долго все это длится. И эти же купленные на замену просто не последовали за нами в средний возраст. Потом появилось белье поновее, в полосочку, хлопок с примесью синтетики из аутлетов, которые нам попадались в дороге. Какая роскошь выбирать из трех-четырех вариантов? Они сопровождали нас до исхода среднего возраста и в старость. И это последнее белье сделалось мягким, как шелк от многократных стирок, а в последнее время загрязнилось по мере того, как Джон утрачивал навыки гигиены и уже не отделаться от запаха немытого тела, который готовится к долгому-долгому сну. Я представляю, как все белье в моем доме, Битком набитый шкаф пойдет с молотка при общей распродаже. Я бывала на распродажах, но мне в голову не приходило купить чье-то постельное белье. Старые просто не слишком интимны, в них слишком много чужих снов. Я выбираю старую белую простыню, износившуюся почти насквозь. Для нынешних наших целей она подходит в самый раз. Когда я выхожу наружу, Джон стоит у переносного стола и беззвучно плачет. «Джон, что случилось?» Он глядит на меня, глаза мокрые, красные, полные отчаяния. «Элла, черт бы все это подрал! Не могу включить!» Горестно мне видеть его слезы. «Милый, ничего страшного, да я взгляну». Смотрю внимательнее. Он воткнул удлинитель в наружную розетку трейлера, но не подсоединил к удлинителю проектор. «Все в порядке, ты просто забыл воткнуть эту вилку». Джон приподнимает очки, тыльными сторонами запястья вытирает глаза, сильно нажимая, чуть ли не вдавливая их в орбиты. «Черт бы подрал мою память!» Я целую мужа в щеку и отдаю ему клинокс, который держу наготове в рукаве. «Полно. Давай слайды посмотрим». Долгий закат над озером Сент-Клэр. Наша дочь Синди, подросток, прохлаждается на веранде. Виден лишь её силуэт, только-только проступающие контуры нового девичьего тела на фоне яростно-оранжевого неба золотистым отливом и прожилками барвинка. Теперь цвета кажутся искусственными. Красный со временем стал резче, гиперреальность, как в моих снах, когда они бывают цветными. Я чувствую себя такой старой, что порой удивляюсь и озвучки в моих снах. Это коттедж, где мы провели столько летних выходных вместе с моим братом, сёстрами и их семьями. Кто это, Джон? Проверяю я мужа. Ты знаешь, кто это? Разумеется, знаю. Это Синтия, правильно? Я беру пульт и переключаю слайд. Следующий. Мы все вместе вчетвером. Прекрасный снимок. Джон, наверное, выставил таймер, чтобы успеть присоединиться к нам. Мы все в шортах, ярких рубашках и блузах после долгого дня на природе. Загорелые и счастливые. За исключением только Синди, которая куксится. Скорее всего, из-за какого-то парня. Славный снимок, Джон. Ага. Несколько слайдов спустя мы оказываемся на кухне старого коттеджа. Мой младший брат Тед, его жена Стелла, и с ними трое детей — тери Тед-младший и Тина. Некоторые родители непременно желают дать всем детям имена на одну букву. И мне всегда было чуточку жаль Стеллу, чья буква оказалась соседней с Т, но все же не совпало. И моя старшая сестра Лена здесь со своим выводком. Эл, ее пьяница-муж, наверное, накачивался в тот момент в гараже. Он почти все свободное время проводил там, поближе к холодильнику с пивом. Потому, когда его настиг цирроз, никого из нас это не удивило. «Похоже на вечеринку», — говорит Джон. «Всего лишь семейный ужин». Люди на слайде собрались вокруг стола, берут, кто до чего дотянется. На столе оставшиеся с обеда мясо, чипсы, макаронный салат, желатиновый десерт мисочки с соусом и крекеры, бутылки газировки красный оранжевый зеленый с названиями которые я едва припоминаю. upта уинг town club И таких фотографий за годы набираются десятки, думаю я. огромные массы еды тесно уставленной посудой столы. Я думаю о людях на слайдах Большинство уже покинуло нас. Кто умер от инфаркта, кто от рака. Нас всех сгубила еда, которую мы так любили. Наши шезлонги и послевоенное довольство. На каждой фотографии люди становятся крупнее и крупнее, раздаются от благополучия. Но сегодня этот снимок заинтересовал меня. Вернее, меня заинтересовала я сама. Почему нас всегда привлекает собственный отпечаток на фотографии? Даже в моем нынешнем возрасте это никуда не девается. На снимке я стою на заднем плане, в углу, смотрю в сторону, ни с кем не общаюсь. «Тот вечер ты была грустна», — говорит вдруг Джон. Меня удивляют его слова, но, присмотревшись, вижу, я и в самом деле печальна «Почему я грустила? О чем?» «Я не знаю». Мне вдруг остро хочется узнать причину тогдашней печали. Так важно это узнать, но я не могу припомнить. Позади нас на дороге останавливается молодая семья, машет нам. Муж темноволосый, спортивного типа, лет тридцати с небольшим. Улыбается так энергично, словно прекрасно знает нас. — Как вы тут? — спрашивает он и подтаскивает к нам белобрысого и взъерошенного упирающегося мальчишку. Жена, выбеленная блондинка в розовом летнем платье, идет следом, уступая капризу своего общительного супруга. Что-то в ее манере кажется мне очень знакомым. Присев на корточки перед мальчиком, мать указывает ему на экран. «Видишь, зайчик, вот так это делали в прежние времена!» Мальчику на вид примерно семь. На футболке надпись «Был там, делал это, купил футболку». Выражение его лица я распознаю сразу. Ему бы сбежать, поиграть в свой геймбой, наверное, если, конечно, он хоть немного похож на моих внуков. «Неплохо вы тут устроились», — говорит отец семейства. «Нам по душе», — отвечаю я. «Почему-то больше ничего из себя выдавить не удается. Надеюсь, что Джон вступит в разговор, но он полностью сосредоточился на экране». Несколько лет назад... У меня была бы другая проблема, как его остановить. Джон обожал болтать с незнакомыми людьми. Он и этот парень принялись бы счастливо пережевывать прогноз погоды, преимущества местного кемпинга или обсудили бы, кто куда едет. Но теперь Джон погружен в молчание. Прохожие семейства смотрят вместе с нами несколько слайдов и прощаются. Я рада, что они ушли. Меня задело высказывание блондинки насчет прежних времен. Но, главным образом, мне стыдно за себя. Такую зависть я чувствую к их молодости, к жизни, в которой все еще впереди, а они даже не понимают, как им невероятно повезло. И этому непониманию я тоже завидую. Подходят еще какие-то люди, но, должна сказать, всем быстро наскучивает проекция нашей жизни на простыне. А потом... Возле нас останавливаются мужчина и женщина лет около семидесяти и довольно долго смотрят. И я вижу, что для них это не просто развлечение. Наверное, их жизнь во многом похожа на эту. Для наших детей пока они росли. Не было худшего наказания, чем просмотр слайдов. Синди вылетала из гостиной, едва мы доставали проектор, да и Кевин вел себя немногим лучше. Я усаживала их минут на 10-15 а потом они принимались так ёрзать, что я их отпускала и спокойно смотрела слайды вместе с женом. Но в последние годы оба наших ребёнка изменились. Теперь им нравится смотреть слайды, и они показывают их своим детям. Думаю, они поняли. Это их история. Наша общая история. На экране другой день тех же летних выходных — барбекю. Все во дворе играют в мячик, Дети ходят колесом, позируя на камеру. Все загружаются хот долгами гамбургерами, картофельным салатом с горчицей, фасолевым и фруктовым салатом. Другие коттеджи на заднем плане за нами кажутся блеклыми, лишенными индивидуальности, вроде театральных декораций, лишь бы заполнить поле зрения. Соревнования по метанию подковы. Я снова далеко в стороне и выгляжу невеселее, чем накануне хотя Джон продолжает упорно включать меня в групповые фото. Не знаю, зачем он это делает. И тут я кое-что припоминаю. Припоминаю, как в тот день Джон махал мне из-за камеры, пытался подбодрить. Незадолго до этих выходных у меня случился третий выкидыш. Этого ребенка я вынашивала так долго и так внезапно потеряла. В тот момент я была раздавлена. Лишилась надежды обзавестись вторым малышом. Мне вовсе не хотелось проводить выходные в большой компании, но джона моя сестра Лена решили, что это будет мне на пользу. И хотя я знаю конец этой истории, этот конец вполне благополучный, я сменила врача и полтора года спустя родила Кевина. Мне сейчас больно смотреть на страдающую молодую женщину, запертую в том мучительном для нее настоящем времени. Я прекращаю перещёлкивать кадры и продолжаю смотреть на себя расплывающийся образ на заднем плане. Почти неузнаваемый, и вот он уже растворяется. Следующий слайд я так и не вывожу на экран. Те немолодые супруги прощаются и идут дальше по дороге. Наверное, приняли меня за умалишённую и, возможно, правы. Мы отсмотрели всего полтора ящичка со слайдами. Но я решила, что на этот вечер достаточно.